Про царя Вещера. Ни в котором царстве, ни в котором государстве Жил-был царь Вещер, читал Вещерские книги. И зовет он людей. Кто не запишется ли от меня спрятаться до трех раз? Кто от меня спрячется, за того дочь замуж отдам? А кто запишется, не спрячется. Тому голову с плеч. Никто не соглашается. Один мальчик согласился по имени Иван, просвирнен сын. Матушка ему отговаривал побольше тебя есть и похитрее, да никто не записывается, а тебе, видно, головы своей не жалко. — А может, еще и спрячься, говорит Иван. Записался и объявил царю, что желает спрятаться до трех раз. Вот он утром встал, умылся, Богу помолился, шелковым клубочком покатился, выкатился в чист поле и обернулся на много миллионов цветов и сел под един цвет. Эд, говорит, мне не место, царь еще найдет. Обернулся ясным соколом и улетел под небеса, сел под единую звездочку, тут и сидит. Вот утром царь Вещер берет Вещерскую книгу и читает громким голосом. Иван просвернен сын, утром встал, умылся, да и Богу помолился. Шелковым клубочком покатился, выктился в чист поле, обернулся на много миллионов цветов и сел под един цвет. — Эдгард, мне не место, царь Вещер найдет. Обернулся ясным соколом и улетел под небеса и сел под единую звезду, тут и сидит. — Вставай, — говорит, — сынок. — Здоров, батюшка, здоров, парнек. Хитер же, да не мог спрятаться. но ну, за утро иди опять. Вот Иван ушел домой отдохнуть. Утром встает, умылся, Бог помолился, шелковым клубочком покатился, выкатился в чистое поле и обернулся на много миллионов цветов и сел под един цвет. Тут, говорит, мне не место, царь Вещер найдет. Обернулся ясным соколом, улетел под небеса, сел под единую звезду. И тут, говорит, мне не место, царь Вещер найдет. Слетел он с небес. У мужика есть яма репы, в яму это залез. Обернулся маковой семененкой семечком. Тут сидит. Вот царь Вещер берет Вещерскую книгу и громким голосом читает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 У мужика есть яма репы, в яму эту залез. Обернулся маковой семененкой, то тот и сидит. Поди, говорит, Ивану, сюда. — Здорово, батюшка. — Здорово, сынок. — Опять не мог спрятаться? — Да, не мог. — Давай завтра прятаться еще разок, а то голова долой. Иван лег спать. Утром он встает, умылся, Богу помолился, шелком клубочком покатился. Выкатился в чистое поле и обернулся на много миллионов цветов и сел под един цвет. Тут, говорит, мне не место, царь вещь найдет. Обернулся ясным соколом, потом спустился на землю, пришел к яме, крепи и горюет. В то же время поднялась туча и стал бить град. Было гнездо жар птицы. В то время матки не было на детях, вот они и ревут. Вот Иван Просвернен сын пришел к этому дубу, залез на этот дуб и сохраняет птицы жара детей. В то время птица жар летит. Хам! Съем! Дети говорят, ой, маменька, не тронь его. Он сохранил нас от смерти. Чего он у вас попросит, ты ему служи. Так чего ж, молодец, надо? Сохрани меня от царя вещора, Чтобы он меня не мог найти, больше ничего не надо. Вот она обвернула его в драгоценный камешек и положила этот камешек тут, где царская дочь, на окно. Вот Вещер встает, берет Вещерскую книгу и читает громким голосом. Иван Просвернен сын потру встал, умылся, Бог помолился, шелковым клубочком покатился, выкатился в чистое поле И обернулся на много миллионов цветов и сел под един цвет. Тот, говорит, мне не место, царь вечер найдет. Обернулся ясным соколом, улетел под небеса, сел под единую звезду. И тот, говорит, мне не место, а царь вечер найдет. Слетел он с небес, спустился на землю. У мужика есть яма, репы, подходит к яме, к репе и гореет. В то же время поднялась туча и стал бить град. Иван, а тут его нет. Да и не знаю, где и взять. Еще почитал свою книгу. Все-таки его нет. Идет он домой к своей дочери. А дочь в то время уж нашла камешек говорит, папенька, я какой камешочек от нашла. Уйди, ведьм поганый, с камешочком. Дороже тебя человек потерял. Еще сбегал, прочитал вещерскую книгу, все-таки его нет. Идет опять к дочери в комнату. Она и говорит ему, папенька, я какой комешочку нашла. Уйди, ведьма, поганая с камешочком, дороже тебя человек потерял. Она еще ему лезет с камешочком. Да все-таки посмотри, комешочку, гляди ко, говорит. Взял он его в руки, и говорит. Ишь, какой хитрый! Узнал, что это Иван, и бросил через левое плечо. И выскочил Иван, просвернен сын. Вещар говорит, — Ну, Иван, кто тебе помог этому? А думаешь, у самого башка плохая. но если толков, и свадебку сыграем. Вот так и свадебка.